Гармошка на том берегу. Наша деревня была старинной. Жили в ней коренные сибиряки, чалдоны. На другом берегу кондомы переселенцы из центральных губерний. Прежде так и говорили, в Российцах гостем был или в сибиряки плавал. От крутого российского берега звуки далеко катились мячиком по воде. Однажды вечером ко всем прочим звукам из России которым сибиряки привыкли и не замечали их, стук у вальков, встрек у возле амбаров, взлаиванию собак, примешался новый. Робкие переборы гармоники. Кто-то на том берегу учился играть. Новичок пилил, пока не стемнело, а потом смолк, уморился. На следующий вечер все повторилось. Гармошка басила словно забавляла и девчата наши поголосистей стали кричать через реку всякие веселые вещи. Но Российский был упрям и не обидчив, и вскоре довольно сносно сыграл какую-то простенькую песенку. Так и повелось. Наступал вечер, отходили заботы многотрудного сельского дня, и над притихшей рекой раздавались аккорды знакомой гармоники. Играл гармонист все без разбора, нажимая больше на русские народные песни, на революционные, Часто играл входившие в моду «Спят курганы темные» и «Катюшу». Но потом стали замечать склонность гармониста к лирике. С особенным чувством и загадочной настойчивостью играл он одну мелодию. «Коль жить да любить, все печали растают, как тают весной снега». Пила гармошка, и голос ее при этом был трогательно наивен, словно игравший сам только что разгадал эту истину и спешит поведать ее миру. «Звени, золотая, шуми, золотая, моя золотая тайга». Никто на нашем берегу уже не смеялся над незадачливым гармонистом. Слушая его, мы вдруг с изумлением и непонятной радостью, будто сделали бог знает какое открытие, поняли, что гармонист влюбился. Потом гармошка поведала всем, что у парня вышла размолвка. Уж слишком явно, недвусмысленно принимались слова старой песни. «За окном осенняя распутится. Как безлюдно рано поутру. Только листик запоздалый кружится, только птицы зябнут на ветру. Даже пожилые, сидя вечером на бревнышках, грустнели. Гармонист-то наш, слышите? Опять в тоску попался, говорили они. Думал ли, Российский, что его слушает наш берег? Не знаю. Может быть, ему было безразлично. Но мы к нему уже не были безразличны. Его талант и открытая душа которая с такой простотой и доверчивостью выливалась в песенных импровизациях, подкупали. Парень помирился со своей любимой. А потом у него состоялась свадьба. Гармошка стала спокойней, радость ее сдержанней, а грустных мелодий не слышали вовсе. Да и играл гармонист вечерами понемногу. Что ж, все понимали, когда в доме молодая жена, допоздна не погуляешь. Спустя год у гармониста родился сын. Это случилось в апреле, когда только что прошел лед, и кондома еще дышала холодом. Гармошка звучала чуть не до рассвета, а хрипло. На нашем берегу смеялись, простудил на радостях-то сердешную. Однако недолгой была радость заречного гармониста. Через два месяца грянула война. В череде замелькавших трагических дней, в проводах мобилизованных мужчин, в слезах женщин, в скупых холодивших сердца сообщениях информбюро, пролетело лето. Уже под осень, как-то в сумерках, когда обычно возвращались с полей, по нашим сердцам, особенно сердцам женщин и девчат, больно ударил с того берега знакомый голос гармошки. Все вроде забыли о ней, а может быть, она это время не играла. Но сейчас, когда вдруг услышали, так обрадовались ей, что многие заплакали. Гармошка слышалась над рекой еще несколько вечеров, а потом затихла. Очень надолго затихла гармошка. Прошел военный год, миновал второй. Деревня наша жила иступленной работой на полях и ожиданием вестей с фронта. Иногда вспоминали гармониста с того берега, гадали о его судьбе, жив ли он еще. Похоронки тогда приходили, едва ли реже писем. Он сам напомнил о себе мелодией внезапно хлынувший с Российского берега. Теперь мне почему-то кажется, гармонист знал, что его слушают не только односельчане. Играл он и для нас, для нашего притихшего пустынного берега. Был разгар войны. Гармонист, вероятно, вернулся домой по ранению. Мы радовались, что он жив, и были благодарны ему за щедрость его души. Истасковавшиеся по инструменту руки играли на этот раз с особенной, какой-то трагической проникновенностью. Недели через две гармошка снова замолчала. И молчала теперь уже до самого конца войны. Началась демобилизация. Снова у женщин стали застилаться слезами глаза, у одних от радости встреч с любимыми, сыновьями, у других от уходящей теперь уже навсегда надежды, что проклятая похоронка может быть соврала. А жила потихоньку деревня. Девчата снова стали выходить на берег, вспоминали о заречном гармонисте, что-то долго он не возвращается. Прошла вскоре и вторая демобилизация, за ней третья. Вернулись все, кому суждено было вернуться. А гармошка на том берегу молчала. Мало кто из наших знаком был с гармонистом, но невозвращение его все переживали так, будто потеряли близкого. Жизнь входила в мирную колею. Девчата, помнившие гармониста, повыходили замуж. Их захлестнули семейные заботы. Подросли дети. Горе вдов закаменело временем. Кондома вечерами была тихая пустынна. И вдруг, случилось это тоже вечером, в мае, когда северные ветры обивают черемуху, гулко шумят в голых и залитых топольниках, наша деревня замерла. С того берега просочились и полились тоненькие, неуверенные, взбивчивые звуки гармоники. Инструмент был тот же самый, но взявший его в руки был, ну, совсем новичок. Пальцы соскакивали с клавиш, звуки всхлипывали и трепетали. Женщины оставляли самую неотложную работу, выходили на крылечко, стояли со скромными лицами. У вдов начинали дрожать спрятанные под фартук руки. Дети затихали, чувствуя по лицам матерей, происходит что-то значительное. Играл сын гармониста. Правда, еще играл робко и нечто неопределенное. Однако уже чувствовалось по всему, упрямством он пошел в отца. И хотелось думать, что будут дни, когда гармошка зазвучит снова уверенно и ладно над примолкшими берегами, с подкупающей откровенностью ведая миру о щедрой душе своего нового хозяина. Конец рассказа